Глава 24 Король улыбался и вообще фонтанировал энтузиазмом и хорошим настроением. Оба семейства посылали величеством неискренние улыбки, а друг другу, судя по выражению лиц глав семейств и их половинок, мысленное пожелание подавиться. В общем, этакий террариум с пауками, когда в глаза только лапками машут, а стоит на мгновение потерять бдительность, как в нежное брюшко тут же вонзаются ядовитые жвала соседа. Мило. Кусок в горло не лез, и Алина не раз добрым словом вспоминала Тари. Какая служанка молодец, что настояла на плотном завтраке. Слуги меняли тарелки, приносили все новые и новые блюда, наливали напитки, а она только ковырялась, вяло сортируя содержимое кушаний. Наконец, мучение подошло к концу. Король решил, что вполне сыт, отложил приборы, и все немедленно последовали его примеру. При этом Руперта не интересовало, успели ли наесться сотрапезники. Мог бы подождать минут пять, дать возможность доесть, но монарха, похоже, чувства и желания других, даже близких и родных, волновали постольку-поскольку. То есть никак. Король сыт, значит, и остальные тоже. А кто не успел? опоздал? Итак, мы с ее величеством собрали вас здесь не просто так, заговорил Руперт Пятый, и семейство герцога с маркизом показалось перестали дышать. Во-первых, я хочу сообщить, что наш сын и наследник обрел фаворитку. Вот она. Ее высочество принцесса Алерами. Это, если кто-то еще был не в курсе. И все посмотрели на нее. Растерявшись, Алина встала, изобразив Книксон. Видимо, поступила правильно, потому что никто не вытаращился. Нет, гости смотрели на нее с пренебрежением и не считали нужным этого скрывать. Но так было и до слов короля. Видимо, присутствующие прекрасно знали, кого их величество пригласил на обед. Осталось понять, зачем. «Во-вторых», — продолжил Руперт V — Оба семейства сразу отвернулись от Алины. «Мой младший брат, его высочество принц Эдвард, согласился не просто почтить нас своим вниманием, но и на ближайший год переехать в столицу». Девицы заинтересованно переглянулись с матерями. «Он займется обучением фаворитки его высочества, принца Нейтона, ибо, как выяснилось, король Доминик счел образование для своей дочери излишним, и теперь мы имеем принцессу-некромага, которая не умеет управлять своим даром». Оба семейства синхронно отшатнулись от Алины и с ужасом на нее вытаращились, словно у молодой женщины внезапно повалил изо рта дым или выросли рога. «Не волнуйтесь» на фаворитке наследника, блокирующий артефакт, — впервые подала голос королева. Она совершенно не опасна. Аристократы выдохнули, но возвращаться обратно вместе со стульями не спешили. И без стульев тоже. Как отодвинулись, сгрудившись в конце стола, так и сидели, сталкиваясь локтями. Алина мысленно улыбнулась. Ну, не идиоты ли? Можно подумать, если бы она захотела и если бы умела ювелирно применять силу, лишний метр помешал бы некромагии их приголубить. И, наконец, главная новость. Теперь король выглядел до нельзя, можно сказать, просто неприлично довольным. Его высочество, наследный принц Нейтон Эдвальд Ре Оуэн, выразил желание в ближайшее время обзавестись супругой. Ох! Ах! отреагировали обе девицы. «Я выразил желание?» возмутился наследник. «Выразил? Еще как выразил!» надавил голосом король и принц сник. «И поскольку я не враг моему сыну, то не стал чинить ему препятствия. В самом деле, мальчик уже взрослый, пора позаботиться о государстве, то есть выбрать будущую королеву и мать следующего наследника». Гости снова обменялись короткими взглядами. Выбор его высочества пал на двух девушек. Произнося имена девушек, Руперт изобразил каждый намек на поклон. Герцогиню Амели де Монтарье и маркизу Шерри де Шанье. Обе леди настолько идеальны по происхождению, магии, внешности и воспитанию, что его высочество так и не смог окончательно определиться». «Поэтому я пригласил обеих невест, разумеется, вместе с семьями, погостить в королевском дворце. Надеюсь, за два-три месяца мой сын сможет решить, какую из двух леди он хочет видеть своей супругой». «Отец!» На Нейтана жалко было смотреть. «Похоже, наследник ни сном, ни духом о своих желаниях. Не иначе королю это приснилось». Или высочество по ночам лунатил и ненароком забрел к батюшке, где и поделился сердечной тайной. Но, скорее всего, король просто очень любит сюрпризы. Причем неприятные, отметила про себя Алина. Не благодари, отмахнулся любящий родитель. Фаворитка у тебя уже есть, так что сможешь выбрать жену правильной головой. Я хотел сказать... «Теперь тебе никто не поможет изучать невест разумом и смотреть на них свежим взглядом». «Ваше Величество», — подал голос Маркиз. «А что будет со второй девушкой? Одну леди его высочество назовет своей будущей женой. Это мы все поняли. Но что после этого делать второй? Убираться с позором? Смею напомнить, что принц один, а невест две». «Невест, как вы правильно заметили, две. Так и принцев у нас тоже двое!» Радостно воскликнул король. «Второй леди в храм поведет его высочество Эдвард Эластейнри Оуэн. Моему брату давно пора обзавестись семьей». И в повисшей тишине громко звякнула выпавшая из руки Эдварда вилка. Алина проследила за ней. Хорошая была вещь, а теперь такая скрюченная. Кому она нужна? Что же они все такие нервные? Мелькнула в голове. Подумаешь, жениться заставляют. Это не смертельно. И следом для себя отметила, что мужчину, который способен одним движением пальцев согнуть столовый прибор в абстрактную фигуру, лучше иметь в друзьях, нежели во врагах. А еще лучше вообще не иметь с ним дела, но, увы, не в ее случае. Учиться-то ей нужно, и это не обсуждается. Придется ей стать очень-очень прилежной ученицей. Пока все это проносилось у нее в голове, Эдвард успел взять себя в руки. Алина завороженно наблюдала, как ее сосед осторожно отложил в сторону чудом не разделивший судьбу вилки нож и в упор посмотрел на старшего брата. Ваше величество, голос младшего принца буквально сочился сарказмом. У меня просто нет слов. «Вы необыкновенно щедры и великодушны. Не знаю, как и благодарить. Неужели у меня наконец-то появится жена, раз обе девушки согласны выйти за некромага? Я и мечтать не смела о таком счастье». Юные аристократки заметно приуныли, но фанатичный блеск в глазах их родителей свидетельствовал. Каждая пара верила, что именно их дочь станет женой наследника. Судьба второй невесты... Герцога и маркиза не интересовала. «Что ты, брат, пустое!» Руперт добродушно улыбнулся и махнул рукой. «На кого еще полагаться, если не на кровных родственников? Я только рад помочь в реализации твоей заветной мечты!» «Кажется, обошлось?» — подумала Алина. «Вы, Ваше Величество, необыкновенно прозорливы!» Эдвард метнул в короля ненавидящий взгляд. «Бесконечно признателен за заботу и участие. И поскольку терпеть ненавижу долги, постараюсь поскорее придумать, как и чем вас отблагодарить». «А может, и нет», — пронеслось в голове у Алины. «Посмотри, принц, так на меня. Я бы сразу прикинула с нежитью и сбежала в потайной ход. Ну, или прямо на кладбище. Если конец неизбежен, зачем продлевать агонию?» «И чтобы не тратить время впустую и хоть чем-то отплатить вам за добро, я готов немедленно заняться уроками с фавориткой его высочества». С последними словами некромак, не глядя, опустил руку вниз и буквально сдернул принцессу со стула. «С вашего позволения». «Эдвард, стой!» — раздался встревоженный возглас короля, но младшее высочество не притормозило ни на мгновение. «Наоборот». Ускорилась, подхватив за плечи несколько очумевшую от резкого перемещения девушку. Принц вместе с ней шагнул в возникший из ниоткуда портал. Краткое ощущение, что земля и небо поменялись местами, и Алина выпала из пространственного перехода, едва не прочертив носом пол. «Прошу прощения, немного не рассчитал». Буркнул сквозь зубы его высочества, возвращая ученицу в вертикальное положение. «Посидите, пожалуйста, пока здесь». Мне нужно ненадолго отлучиться, только ничего руками не трогайте, тут полно охранок, и их реакция вам точно не понравится. И исчез. Нормально тогда? Куда это ее черт принес? То есть не черт, хотя Милорд от него недалеко ушел. Незнакомая комната вполне себе жилая. Похоже, на гостиную, или скорее, это. Да, прихожая в апартаментах, вон и двери. Одна явно на выход, и еще две, которые, как пить дать, ведут дальше в покое. У нее самой похожее расположение комнат. Видимо, и в иномирье увлекаются типовыми проектами. Иронии судьбы на них нет. Интересно, куда принц нас забросил? Наверное, какие-нибудь гостевые комнаты. Но ну, не к себе же в покое привел чужую на минуточку женщину, хотя от его младшего высочества можно ожидать чего угодно. «Ох, миледи!» — печальным голосом обозначил свое присутствие Дилан. «Его высочество очень-очень зол». «Которое из двух?» — рассеянно уточнила Алина, оглядываясь. «Оба, миледи!» — грустно пояснил призрак. «Но если гнев наследника вряд ли доставит хоть кому-то большие неприятности, то его младшее высочество способен на многое...» Король зря довёл брата до бешенства. «Милорд до такой степени не желает жениться?» «Я ничего не знаю. Его высочество со мной не делился», — заметил Дилан. «Но я уверен, что в первую очередь он не желает жениться по приказу. Да и жену выбрать хотел бы сам, а не ту, которую отвергнет племянник. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Сама в таком же, даже более худшем положении». «Скажи, Дилан, а мы где?» «Так в личном крыле его высочества», — подтвердил призрак ее худшее предположение. «Это апартаменты принца Эдварда». «Где?» — ахнула девушка. «Но зачем сюда? Что он наделал? Ведь все подумают, черт знает, что они подумают. Королева меня и так терпеть не может. Не хватало еще сцены ревности от принца». «Если никто не узнает, что вы, миледи, находились в личных покоях другого мужчины, то и проблем не будет», — ответил Дилан. «Вы ведь не собираетесь рассказывать Нейтону, куда перенес вас его дядя?» «Не планировала. Но кроме меня есть и другие. Тот же младший принц, например, и слуги». «Его высочество распространяться не станет. Он порядочный человек», — с жаром заверил ее Дилан. Я заметила, что он порядочный. Порядочная с... гад, отреагировала девушка. Понимаю я его возмущение. Король перешел все границы, но я-то причем? Зачем было меня за собой тащить? Нам с вами нужен был повод, чтобы покинуть это не самое приятное общество. Алина подпрыгнула и развернулась в сторону нового голоса. Но я не... Вы хотите сказать, что я ошибся? «Вы хотели бы вернуться и понаблюдать, как ваш хм, фаворит выбирает себе супругу? Нет проблем. Я сейчас же...» Посреди холла начал закручиваться воздух, и Алина в ужасе вскрикнула. «Нет, я не хочу обратно, вы угадали. Но и здесь я быть не могу. Вы же понимаете, что устроит мне ее величество и его высочество?» «Прошу меня извинить». Машинально открыл портал к себе. Принц развел руками. «Но ваш потусторонний собеседник прав. Я не собираюсь никого компрометировать и рассказывать, где и как вы, миледи, проводили время. Что до слуг, во-первых, сейчас тут никого из них нет, а Дилан будет нем, как рыба». «Безусловно», — с жаром подтвердил воплощенный дух. «Во-вторых, все, кто мне служит, умеют держать язык за зубами и вовремя становиться слепыми и глухими. Ошибок я не прощаю». И, в-третьих, мы тут ненадолго. Мне нужно было сбросить избыток силы. Я это сделал, и теперь могу перенести нас в библиотеку. Сегодня займемся географией и историей Альраса». «А магией?» — разочарованно поинтересовалась Алина. «Когда вы начнете учить меня управлять даром?» «Завтра. Сегодня мне к магии лучше не прибегать, а без этого невозможно показывать плетение», — пояснил принц, и протянул девушке руку. «Доверьтесь мне, Алерами. Я вам не враг. Но и не друг». Буркнула она себе под нос. «Мы оба заложники чужой воли», — неожиданно грустным голосом добавил Эдвард. «Просто знайте, что сознательно я вам не наврежу. И мы нужны друг другу. Вам потребуются знания, а мне... А мне ответы на некоторые вопросы и уважительная причина, чтобы получить разрешение от брата задержаться в замке дольше, чем на одну ночь. Поколебавшись пару секунд, Алина решилась и коснулась пальцами руки принца.